Вчера был на охоте, гонялся за двумя зайцами. Поймал обоих. Зайцы до сих пор в шоке. Забелел их. Крутой бизнесмен с сынисткой отдыхают на природе. Сынок увидел, что в небе что-то летит. Ой, папа, а что это? Это типа птица, сынок. А как это будет по буквам? Ну как типа, ну, и А, В, Ой, птица. папа, папа, вон Я там еще птица. что залетит? Это тоже за птица? Нет. Вот. А нет, сынок, в натуре это дельтаплан. А как это будет по буквам? Ну, это, типа, а ведь и правда птица, сынок. Объявление. Исправляем плоскостопие, искривление позвоночника и близорукость. Обращаться в районный военкомат. <звы> <звы> Везет таксист Зенсину в деревню. И вдруг останавливается посреди леса. <звы> Двигатель сломался. Придется заночевать. Ну... Давай быстрее заночу, и мы дальше поедем. А? <связано> <связано> и солнце ярче светит, и веселей пейзаж. Когда в живут c h 5 oh